Мать Дельмарш в деревне слыл учёным, что на крестьянском языке значит лекарь. Он перенёс раненую мать трёх детей в своё звериное логово, уложил её на свою постель из мха и стал выхаживать так называемыми простыми средствами. И благодаря его заботам она не умерла. Ключица сраслась, Раны на груди и в плече затянулись, и через несколько недель она начала поправляться. Наконец настал день, когда она могла уже выйти на воздух, опираясь на руку телемарша. Он усадил её на солнышке под деревьями. Он почти ничего не знал об этой женщине, но по её глазам он замечал, что её что-то мучит. В это утро она была бодрее. Она могла ходить почти без поддержки. Он улыбнулся ей и сказал: "Ну, вот мы и на ногах. Все наши раны зажили". "Только сердце болит", сказала она и прибавила: "Вы, значит, не знаете. Совсем не знаете, где они?" "Кто?" спросил Тельмарш. "Мои дети. Много раз в бреду лихорадки, в полузабытии Она звала своих детей и видела, что старик не хочет ей отвечать. Дело в том, что Тельмарш в самом деле не знал, что ей сказать. Нелегко говорить с матерью об её пропавших детях. Да и что в сущности ему было известно? Ничего. Он знал только, что нашёл её лежащую в луже крови, что когда он её подобрал, она была почти трупом. что у этого трупа было трое детей, и что Лонтенак после расстрела матери увел детей с собой. На этом кончались все его сведения. Что стало с детьми? Живы ли они еще? Ему говорили, что их было два мальчика и девочка, только что отнятые от груди. Вот и все. Его и самого мучил вопрос о судьбе этих несчастных детей, но он не находил ответа. Он пробовал расспрашивать о крестных крестьянах, но они только качали головой и отмалчивались. Не такой был человек Лонтанак, чтобы зря часать языки на его счёт. Крестьяне избегали говорить о Лонтанаке и неохотно вступали в разговоры с Тельмаршем. Услышав от осиротевшей матери слова: "Мои дети", Тельмарш перестал улыбаться, а мать опять ушла в свои думы. Что творилось в её бедной душе? Она точно провалилась в бездонную чёрную яму. Но вдруг она взглянула на Тельмарша и выкрикнула почти гневно: "Мои дети!" Тельмарш опустил голову, как виноватый. Он вспомнил о маркизе, которая уж, конечно, не думала о нём и, вероятно, даже забыла об его существовании. Тем морд прекрасное это понимал. Он говорил себе, когда важный барин в беде, ты ему нужен и он тебе друг. Как бы даминовало, он не хочет тебя знать. И он спросил себя: "Так зачем же ты спас этого барина?" И тут же ответил: "Потому что он человек?" На этом он задумался, потом возразил сам себе: "Да полный человек ли?" И у него вырвалось горькое восклицание. Если бы только я знал. Всё это мучило его. Да, он виноват. Он спас маркиза. Но ведь он спас и эту мать. Он находил некоторое утешение в этой мысли. Но дети? Что с детьми? Где они? О том же думала и женщина. Хоть бы мне объяснили, Я никак не пойму, почему у меня отняли детей. Я вижу, чувствую, что происходит что-то странное, но не могу взять в толк. У меня убили мужа, меня расстреляли. За что? Я не понимаю. Он старался занять ее чем-нибудь. Принес ей ниток, иголку, наперсток, и, к великому удовольствию бедного бродяги, она принялась за шитье. Она починила своё бельё, платье, свои башмаки. Она сшила мешок и насыпала в него доверху каштанов. Однажды утром Тельмарш увидел, что она отправляется в путь. Неподвижный взгляд её был устремлён в чащу леса. "Куда вы идёте?" спросил он. Она ответила: "Иду их искать". Он не пытался удержать её. Она шла наобум. Чем она жила, чем питалась, она и сама не знала. Она шла день и ночь, просила милостыню, ела траву, спала на голой земле под открытым небом, под звёздами, в кустах, иногда под дождём, на ветру. Она не знала местности. Она нигде не бывала и знала только свою деревню Сикуаняр, да свой приход Азе. Ей часто случалось кружить на одном месте и идти дорогой, по которой она уже проходила, и даром тратила силы. Её убогая одежда окончательно износилась. Сначала она шла в башмаках, затем босиком и наконец ступала стёртыми до крови ногами. Она шла по полям сражений, под дружеенными выстрелами. Она ничего не слышала, ничего не видела. Ни отчего не убегала, она искала своих детей. С каждым она заговаривала, каждого спрашивала: "Не видали ли вы случайно где-нибудь трёх маленьких детей?" Прохожий удивлённо поднимал голову. "Двух мальчиков и девочку", объясняла она и добавляла: "Ренэжана, Груалена и Жоржетту. Не видели?" Затем продолжала Старшему пятый годок, а маленький год восемь месяцев. Не знаете ли вы, где они? И хоть не ли у меня?» Прохожий качал головой и шел своей дорогой. Тогда она застывала в безмолвном отчаянии, раздирая ногтями грудь. Наконец однажды крестьянин, к которому она обратилась с расспросами, стал что-то соображать. Послуйте, сказал он. Их трое, говорите вы? Да, два мальчика и девочка. И ослыхал будто один сдешний барин захватил в бою троих ребят и увёл их с собой. Где этот человек, закричала она. Где мои дети? Крестьянин ответил: "Ступайте в турк, и там вы говорите, я найду их". По всей вероятности, Он указал рукой на запад. Вся прямо в ту сторону, где солнце садится. И не успел он опустить руку, как она уже шла. Он крикнул ей вслед: "Только будь осторожной, там идёт бой!" Она ничего не ответила, даже не обернулась. Бедная мать, которая шла почти наугад, чуть не падала от усталости. Впрочем, это повторялось ежедневно. Идти вперёд и вперёд. Никогда не отдыхая, было теперь её жизнью. Ибо те часы, когда она падала в изнеможении и засыпала, где случится, нельзя было назвать отдыхом. Как нельзя было назвать питанием те крохи пищи, которые она как птица перехватывала на лету. Она спала и ела ровно столько, чтобы не умереть. Предыдущую ночь она провела в заброшенном сарае. Засыпая, она чувствовала, как под ней копошились крысы, и видела у себя над головой мерцание звёзд. Она проспала несколько часов, проснулась среди ночи и тотчас же снова пустилась в дорогу, чтобы пройти как можно больше до наступления полуденной жары. Если бы кто-нибудь был возле неё, он слышал бы, как она по минутно твердила про себя: "Турк, турк". Она, казалось, забыла все слова, кроме этого слова, да ещё и имён своих трёх детей. В этот день ей прежде всего попалась по дороге деревня. Заря только занималась. Между тем на главной улице двери домов были приотворены, и из окон высовывались головы любопытных. На площади перед церковью стояла перепуганная толпа. Все смотрели вверх на дорогу, идущую с холма. По ней что-то двигалось. Это была большая четырёхколёсная повозка, которую тащили на цепях вместо постромок пятеро лошадей. На повозке были навалены какие-то длинные балки или брёвна, а посредине возвышалось что-то бесформенное, прикрытое точно саваном большим брезентом. Перед повозкой и за ней Ехал верхом по десяти человек. На всех были треугольные шляпы, и за плечом у каждого торчало что-то острое, по-видимому, обнажённая сабля. Повозка со своей охраной въехала в деревню и направилась к площади. Пока она спускалась с холма, начало светать, и теперь можно было хорошо разглядеть весь картеж. Всадники оказались в вооружённом конвое. Ехали они действительно с саблями наголо. Брезент, прикрывавший повозку, был чёрного цвета. В это время несчастная мать тоже входила в деревню. Она подошла к столпившимся крестьянам как раз в ту минуту, когда повозка и конвоир въезжали на площадь. В собравшейся кучке людей шептались, что это такое? Гелятину везут. Откуда? Из фужер. А куда? Не знаю. Говорят, в какой-то замок. Пусть отправляется себе куда хочет, лишь бы подальше от нас. Повозка пересекла площадь и выехала за деревню. Тяжёлые колёса громыхали, ныряя по ухабам. Цепи упряжки звенели, сабли блестели. На горизонте поднималось солнце. Дорога круто завернула в бок и всё исчезло. В эту самую минуту Жоржетта просыпалась в библиотеке замка, где её братья ещё спали мирным сном и здоровалась со своими розовыми ножками. Мишель Флишар видела, как проезжала повозка со странной кладю, но не поняла, да и не старалась понять, что это такое. Перед её глазами стояло другое видение её пропавшие дети. Она вышла из деревни вскоре после того, как проехал странный кортеж, и пошла по той же дороге немного позади задних верховых. Вдруг ей припомнилось только что слышенное слово гилятина. Эта декарка не знала, что оно значит, но инстинктивно почуяла в нём что-то недоброе. Анна задрожала, сама не зная отчего. Ей стало страшно идти следом за этой повоздкой. Она свернула с дороги, взяла влево и углубилась в чащу леса. Это был Фужерский лес. После нескольких часов ходьбы она увидела колокольню и крыши одной из деревень, разбросанных по опушке. Ей хотелось есть. Она направилась прямо к деревне. Она дошла до главной площади, где стояло здание мэрии. В этой деревне помещался один из республиканских военных постов. Здесь тоже была заметна тревога. Взволнованная толпа теснилась перед ступенями крыльца, служившего входом в мэрию. На крыльце стоял человек, окружённый конвоем, с большим развёрнутым плакатом в руке. По правую его руку стоял барабанщик По левую рабочий, державший в руках горшок с клеем и кисть. Над крыльцом на балконе стоял мэр деревни с трёхцветной перевязью поверх своего крестьянского платья. Человек с плакатом был народный глашатай. Кроме трёхцветной перевязи, на нём была дорожная сумка, что означало, что он имеет инструкцию обойти все деревни и что-то объявить. Во всеобщие сведения. Когда Мишель Флешар подходил к собравшейся перед крыльцом толпе, глашатай только что развернул свои плакаты и приготовился читать. Он начал громким голосом: "Французская республика единая и неделимая!" Раздалась барабанная дробь. Толпа зашевелилась. Одни сняли свои колпаки, Другие плотней надвинули шляпы. В то время в Британии по головному убору можно было почти безошибочно узнать, каких человек придерживается политических убеждений. Шляпы выдавали роялистов, колпаки республиканцев. Говор умолк, все слушали. Глашатай стал читать: "В силу данных нам комитетом общественного спасения инструкции и полномочий во второй раз забил барабан глашатай продолжал и во исполнение декрета национального конвента объявляющего вне закона всех мятежников захваченных с оружием в руках и подвергающего в высшей мере уголовной кары каждого, кто даст им приют или будет способствовать их побегу глашатай махнул своим плакатом и продолжал читать Объявляются стоящими вне закона лица, известные под нижеследующими именами и прозвищами. Толпа насторожилась. Вантенак, разбойник. Голос глашатая гремел теперь как труба. Он повторил: Вантенак, разбойник, бывший маркиз. Это монсьеор — пробормотал какой-то крестьянин, и в толпе зашептали. — Это Монсеньор, Монсеньор. — И Манус, разбойник! Двое крестьян переглянулись. — Это Гуш-Лебрюан? — Да, по прозванию Гроза Синих. Глашатый между тем читал дальше. — Гран-Франкер, разбойник! — И всегда был разбойником, — вставил человек в колпаке. Bonou, разбойник, читал глашатай. Два брата Пиканбуа, разбойники, Гузар, разбойник, Панье, разбойник, Пласнет, разбойник. Глашатай продолжил читать, не обращая внимания на комментарии. Динуазор, разбойник, Шатане, по прозвищу Роби, разбойник, Гонар, разбойник. В толпе послышались голоса. — Слушайте, — крикнул глашатый, — я кончаю список. — Бельвинь — разбойник, Ламюзет — разбойник, Сабр Тву — разбойник, Брэнд Амур разбойник — разбойник. Какой-то парень подтолкнул локтем стоявшую возле него девушку. Девушка улыбнулась. Глашатый продолжал. — Шантан Ивер — разбойник, Леша — разбойник. Табус Разбойник, глашатай тряхнул плакатом, и барабанщик забил в барабан. Затем он снова стал читать. Все вышепоименованные лица, где бы ни были они взяты, по удостоверению их личности будут немедленно казнены. Толпа взволновалась. Глашатай продолжал: и всякий, кто приютит их у себя или будет способствовать их побегу, Будет предан военно-полевому суду и казнён. Подписано. Воцарилось гробовое молчание. Подписано. Делегат комитета общественного спасения Симурден. Стоявший на балконе мэр приподнял шляпу и крикнул: "Да здравствует республика!" Барабанная дробь возвестила, что глашатай ещё не кончил. И действительно, он сделал знак рукой и сказал: "Слушайте дальше. Вот четыре последние строки правительственного объявления. Они подписаны командующим экспедиционным отрядом Северного побережья Говеном. Слушайте, слушайте!" раздались голоса. Глашатай начал: "Под страхом смертной казни все затаили дыхание. Согласно вышеприведённому распоряжению правительства, запрещается оказывать поддержку и содействие 19 поименённым высшим мятежникам, в настоящее время окружённым и запертым в башне замка Турк. Что такое Турк? раздался чей-то голос. Это был женский голос. Голос матери Мишель Флешар стоял в толпе, окружавшей Глашатую. Она не слушала, но она услышала "турк". И до её сознания дошло это заветное слово. Она подняла голову и повторила: "Что такое? Турк?" На неё оглянулись. Она имела дикий вид в своих лохмотьях, со своим безумным, остановившимся взглядом. Послышались голоса: "Откуда взялась эта женщина?" Уж не из тюрьмы ли убежал? Похоже на то. Одна крестьянка с полной гречневых лепёшек корзиной подошла к ней и шепнула ей на ухо: "Молчи". Мишель Флешар в недоумении уставился на эту женщину. Между тем барабанщик отбарабанил свою последнюю дробь, человек с кистью наклеил на стену объявление: "Мэр ушёл с балкона, глашатай отправился в другую деревню". И толпа разошлась. Осталась только небольшая кучка людей перед плакатом. Мишель Флешар подошла к ним. Разговор шёл о мятежниках, объявленных вне закона. В толпе были и крестьяне, и буржуа, то есть и белые, и синие. Один из крестьян говорил: "Всё равно всех не переловит. Что значит какие-нибудь 19 человек?" «Дураки!» — строго оборвал их седой, как лунь старик. «Все будет потеряно, когда они возьмут Лантынака!» «Да ведь он еще не взят!» — возразил кто-то из молодежи. Старик ответил. «Потерять Лантынака все равно, что потерять душу! Умрет Лантынак, умрет и Ван Дея!» Только и слышишь кругом. «Лантынак, Лантынак, хотел бы я знать!» Что он собой представляет, сказал какой-то буржоа. Другой буржуа ответил ему: "Это бывший маркиз". А третий добавил: "Один из тех, что расстреливают женщин". Мишель Флешар услышала это и сказала: "Это правда". Все обернулись. Она прибавила: "Меня тоже расстреляли". Странно было слышать такие слова. Живая женщина утверждала, что она умерла. Все стали разглядывать её не слишком дружелюбно. И в самом деле, на неё неприятно было смотреть: измождённая, дрожащая, еле держащаяся на ногах, озирающаяся по сторонам, как затравленный зверь, напуганная до ужаса. Один из крестьян проворчал: Может быть, это шпионка? Молчи и уходи, шепнул ей опять та женщина, которая говорила с ней раньше. Мишель Флешар ответил ей: "Я ведь не делаю ничего дурного. Я только ищу своих детей". Добрая женщина переглянулась с людьми, смотревшими на Мишель, притронулась пальцем к своему лбу, подмигнула и сказала: "Эта дурочка, юродивая". Потом отвернула её в сторонку и дала ей лепёшку. Мишель, не поблагодарив, жадно принялась есть. Это, правда, послышались голоса. Глядите, она ест как зверь, наверное, иуродивая. И все один за другим стали расходиться. Когда Мишель поела, она сказала крестянке: "Ну вот, я сыта. Теперь укажите мне дорогу на Турк". "Долсие этот Турк", воскликнул крестян. "Мне надо в Турк" «Пожалуйста, скажите, как туда пройти?» «Ни за что не скажу». «Ты верно хочешь, чтобы тебя убили? С ума ты, что ли, сошла?» Мишель Флешар стал объяснять. «Говорю вам, у меня украли детей, двух мальчиков и девочку. Можете спросить обо мне у Тельмарша-бродяги? Я жила в его землянке, в лесу. Оттуда я и иду. Я не бродяга какая-нибудь, не воровка. Разве вы не видите, что я говорю правду?» Вы должны помочь мне найти моих детей. Я не сдешняя, меня расстреляли, но я не знаю, где это было. Крестьянка покачал головой и сказал: "Не знаю. А если бы и знала, не сказала бы. Это не хорошее место. Не зачем тебе туда ходить". "Те всё равно пойду", сказала Мишель и двинулась в путь. Крестьянка побежал за ней и сунул ей в руку ещё одну лепёшку. Это тебе на ужин, сказала она. Мишель Флешар взяла лепёшку, ничего не ответила, не повернула даже головы и пошла дальше. Она вышла из деревни. У последних домов ей попались на встречу трое маленьких детей, оборванных и босоногих. Она остановилась, посмотрела на них и сказала: "Нет, не мои". Тут две девочки и мальчик. И видя, что дети смотрят на её лепёшку, она отдала её им. Они испугались этой странной женщины, но лепёшку взяли. Мишель Флешар скрылась в лесу. В этот же день, ещё до рассвета, в лесу, на дороге между Жавени и Лекусом, случилось следующее. Зачастую того, как Мишель Флешар с другой стороны леса Подходила к деревне, где ей повстречалась мрачная процессия, черная повозка под охраной жандармов, в густых зарослях, тотчас же за мостом, сидела в засаде невидимая кучка людей. В чаще кустов легко было спрятаться. Люди эти были крестьяне. Все были вооружены некоторыми ружьями и другими топорами. Те, у которых были топоры, нарубили сухих веток и кругляков, И сложили костёр. Его оставалось только поджечь. Те, у которых были ружья, стояли по обе стороны дороги в выжидательных позах. Дула всех ружей были просунуты между ветвей и направлены на дорогу. Все эти люди держали палец у взведённых курков. Было ясно, что они кого-то подстерегают. Начало светать. можно было уже разглядеть белеющую ленту дороги. В полумраке переговаривались тихие голоса. — Да ты, наверное, знаешь, я так слыхал, что ее тут провезут, да, говорят, она уже недалеко, ее нельзя выпускать, сжечь ее и делу конец. — Так-то оно так, да ведь она под конвоем, конвой мы перебьем. — Да верно ли это, что ее повезут по этой дороге? — Говорят, по этой. — А везут-то ее куда? — Должно быть в паренье? — Кажется, что так. — Ну нет, ей туда не доехать. Нет, — Нет-нет, мы не дадим. — Тише, молчите! Послышался грохот колес и стук лошадиных подков. Все затаили дыхание, выглядываясь за ветвей. Вдали... На узкой, стиснутой плетнями дороге можно было различить верховых и повозку с какой-то кладью. Все это двигалось в их сторону. — Это она, — сказал один из людей, по-видимому, начальник дружины. — Она, она! Вот и конвой, — подтвердил другой. — А сколько человек конвоя? — Двенадцать. — А говорили, что двадцать. Двенадцать ли, двадцать ли? «Все равно всех перебьем! Подождите, пока подъедут ближе!» Вскоре после этого повозка и всадники, скрывшиеся было за поворотом дороги, вынырнули совсем близко. «Да здравствует король!» — крикнул начальник дружины. Раздался залп сотни ружей. Когда дым рассеялся, оказалось, что конвой исчез. Семеро верховых упали с коней, а остальные пять ускакали. Крестьяне подбежали к повозке. «Вот ты и на!» — воскликнул вожак. «Это не гильотина, а лестница!» Действительно, на повозке лежала приставная лестница, и больше не было никакого груза. Обе лошади бились на земле раненые. Возница был убит шальной пулей, никто не целился в него. Ну, всё равно, сказал вожак. Лестницу везли под конвоем это подозрительно. И везли в Парине. А там замок турк. Значит, она предназначалась для приступа. Жечь её, жечь! закричали все в один голос. И лестницу сожгли. А та чёрная повозка со зловещей кладью, которую подстерегали, проехала другой дорогой. И уже достигла той деревни, где её на рассвете видел Мишель Флешар. Отдав свою лепёшку трём маленьким нищим, Мишель Флешар пошла на угод в лес. Ей не хотели указать дорогу, значит, оставалось самой найти её. Она часто присаживалась, опять поднималась, и шла и снова садилась. На неё напала такая усталость, Точно пудовые гири были у неё на ногах. Не только мускулы, но и кости у неё ныли. Она шла с утра, и с самого утра ей не попалась больше ни одной деревни, ни одной мызы. Сначала она шла по верной дороге, потом сама не зная как, свернула с неё и наконец заблудилась в непролазной чащ. Солнце спускалось к горизонту, В лесу потемнело, тропинок нельзя было различить в густой траве. Бедная женщина совсем растерялась. Она пробовала кричать, звать на помощь, но никто не откликнулся на её зов. Она смотрелась кругом и увидела просвет между ветвями. Она повернула в ту сторону и неожиданно вышла на опушку леса. Перед ней тянулась узкая ложбина, За ложбиной расстилалось, насколько хватал глаз, широкое плато, поросшее мелким кустарником. Отлогим скатом поднималось оно от самого ручья и уходило куда-то за горизонт. На это и равнение, насколько можно видеть простым глазом, не было ни души, только на Двереском проносились какие-то птицы. Тогда в отчаянии, чувствуя, что у нее подгибаются колени, сознав всю свою беспомощность в среде этого жуткого безлюдного простора несчастная мать совершенно обезумев закричала есть здесь кто-нибудь отзовись она замолчал ожидая ответа ей ответили она услышала глухой глубокий голос Он шёл как будто с самого края земли. Казалось, он ответил на вопрос бедной матери и произнёс: "Да". Затем снова наступила тишина. Мишель Флешарвы примилилась. Она жила. Значит, она не одна в этой пустыне. Значит, есть здесь кто-то, кто может ей помочь. Она стала подниматься на плато в том направлении, Откуда до неё долетел далёкий мощный звук. Вдруг она увидела, что из-за горизонта выплыла высокая башня, вся багровая под лучами заходящего солнца. До неё оставалось ещё больше мили ходьбы. За ней в предвечерней мгле чернела полоса густого леса. Это был Фужерский лес. Мишель поднялась на верхушку плато. Перед ней была гладкая равнина. Она направилась прямо к башне.